«Да, моего поместья. Фифхеден, вот как оно называлось. Этими землями король Альфред вознаградил меня за службу, которую я сослужил ему у Этандуна, где на длинном зеленом холме мы разбили армию датчан».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 То был год 878, мне сравнялся 21 год, и я верил, что меч поможет мне завоевать мир. Я был утродом Беббанбургским, человеком, убившим у Лотбраксона в схватке у моря и выбившим из седла своей белую лошадь в битве при Этандуне. Я был человеком, вернувшим Альфреду королевство, и я ненавидел короля».